Перед залом суда, куда побежала Алиса, уже собиралась толпа Дорогу к герцогине! Дорогу к герцогине! Ах, моя милочка, ты представить себе не можешь, как я рада с тобой познакомиться! Она вовсе и не злая И от чего её Крулик так боится? А-а-а Это она, наверное, от сдобы добрая От сдобы добреют Ой, кажется, я открыла новый закон От куксуса куксюца От горчицы огорчаются От лука лукавят Как жалко, что об этом никто не знает Ели бы сдобу и добрели Ты о чём-то задумалась, мирочка? Не говоришь ни слова. А отсюда мораль. Э, э, что-то не исображу. А э, ну, ничего, потом вспомню. А может здесь и нет никакой морали? Как это нет? Во всём есть своя мораль. Нужно только уметь её найти. <связывая> а некоторые фламенго кусаются не хуже горчицы. Отсюда мораль. Это птицы одного полёта. По-моему, э, горчица минерал. Ты права. Какой ум. Конечно, минерал. И огромный взрывчатый силы. Из него делают мины. Отсюда мораль. Хорошая мина при плохой игре это самое главное. А, вспомнила. Горчица это овощ. Как она любит всюду находить мораль. Я совершенно согласна с тобой. Отсюда мораль. В всяком полосу в своё время. Или, если сказать попроще, никогда не думай, что ты иная, чем могла бы не быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. Взали не шуметь. В зале не шуметь! Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках. Ей было очень приятно, что все почти здесь оказалось ей знакомо. «Это, наверное, присяжные», подумала Алиса. «А это судья. Раз в парике, значит, судья». Герцогиня увидела королеву и задрожала. А спустя мгновение она решила вообще исчезнуть. Глашатай, огласи обвинение. Дама бубён варила бульон и жарила 10 котлет. Десятка бубён украла бульон, котлеты украл валет. Обдумайте своё решение. Нет, нет, ещё рано. Надо, чтобы всё было по правилам. Кролик испугался собственной храбрости. Шутка ли сказать нет самой королеве? Первый свидетель. Прошу прощения, ваше величество. Я я человек маленький. Давай, давай показывай, не-не нервничай, а то я велю тебя казнить на месте. И не успел я налить чаю, ближе к делу. Я человек маленький. Я всё думаю о прошедших днях. У днях на ну, груб как пени. Может быть, я лучше выкарчевывать, а? Ну, это игра слов. Свидетель Мартовский Заяц. Свидетель Мартовский Заяц. <говорит> <говорит> <говорит> Ничего я не говорил. Он всё отрицает, а? И ничего я не думал. Но ну, подавите же его. Они сочитал иногда в газетах: "Попытки к сопротивлению были подавлены". Теперь она видела, как это делается. В этот миг Алиса почувствовала себя странно. Она поняла, что опять растёт Алиса решила сидеть в зале суда до тех пор, пока до неё хватит места. Свидетель Алиса. Здесь. Ой. Уй. Вы простите, пожалуйста. Что ты знаешь об этом деле? Ничего. Как? Совсем ничего? Совсем ничего. Но это очень важно. Ах, ваше величество хочет, конечно, сказать неважно. Ну да, именно это я и хотела сказать. Но неважно, конечно, неважно. Важно неважно, неважно не важно, важно. С позволения Вашего величества, тут есть ещё улики. Так, что был найден один документ. А что в нём? Я его ещё не читал. Ну, по-моему, это письмо от обвиняемого кому-то. А кому оно адресовано? Никому. На конверте ничего не написано. Почерк обвиняемого. Нет. И это Все попадая в заветие линей. Ну, значит, валет подделывал почерк. С позволения вашего величества, я это от письма не писал. Там нет моей подписи. Тем хуже. Значит, ты что-то худое задумал, а не то подписался бы сам, как все честные люди. Вина доказана. Ничего подобного. Вы даже не прочитали, что там написано Ну, читай Она, конечно, горяча Не спорь со мной напрасно Да видишь ли, рубить с плеча Не так уж безопасно Рубить с плеча? Да разве я когда-нибудь рубила с плеча? Никогда. Никогда Я рубила головы с плеч, а не с плеча Это Кавамбур. Пусть присяжные решат, виновен он или нет. Нет. Пусть выносят приговор. А виновен он или нет, мы разберёмся потом. Какая чепуха. Молчать. И не подумаю. Отрубите ей голову. Кому вы страшны? Вы ведь всего навсего колода карт. странный сон приснился. Подумала Алиса и побежала домой, чтобы не опоздать к чаю. Когда-нибудь она вырастет и сохранив простое и любящее детское сердце, поведает другим детям о стране чудес и вспомнит своё детство и счастливые летние дни. Тки, и крыцелый день играет королева. Ей головы рубить не лень направо и налево. Казнить своих покорных слуг, она всегда готова. Ну что рубить, когда вокруг и так все без головы. А я smela, qavarju, vas ne boyush, neskolka. Vid gadales ja shtu splju, a vy moy son ne tolka. Vid gadavus ja shtu splju, a vy moy son ne tolka.